Стивен Хокинг илионард Млодинов Высший замысел. Перевод с английского Кононова под редакцией Бурбы. Научно-популярное издание. Санкт-Петербург Амфора, Цит Амфора, 2012 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Содержание. Глава 1. Загадка бытия. Глава 2. Верховенство закона. Глава 3. Что такое реальность? Глава 4. Альтернативные истории. Глава 5. Теория всего. Глава 6. Выбирая нашу вселенную. Глава 7. Кажущееся чудо. Глава 8. Высший замысел. Словарь терминов. Благодарность. Конец содержания.